Вольно определяющийся положил голову на ладони, опираясь локтями о колени. Итак, всё идёт, и никто ничего не понимает, что у нас творится. Швейк. Всё это так же загадочно, как Пресвитая Троица. Государство воюет с неприятелем, а жители воюют с государством. Государство проиграло бы, если бы на свете не было докторов. Все солдаты, которые не хотят воевать с неприятелем, воюют против государства. В одного из родов на рука У другого отнялся язык от полученных ран, третий оглох от испуга, тот контужен гранатой иной и ныне страдает ишасом, чехоткой, мочевыми камнями, у многих больное сердце, менингит и так далее. И доктора ведут солдатами борьбу и побеждают, а с ними побеждает и наука. Наука проституировалась и вместо того, чтобы служить на благо человечеству, служит к его несчастью. Всё за деньги. Доктора мобилизуют, и он при осмотре солдат разорвёт то свидетельство о тяжёлой болезни, которое он сам дал до своей мобилизации человеку, призывавшемуся в войска. Брось его на землю и скажет: "Теперь я решаю вопрос о вашей болезни". Так эти доктора тебе тоже всыпали? Посмотрел с удивлением на философствовавшего, вельнопределяющегося Швейка. "И должна быть здорово я попала, если ты так на них зол". Марик задумчиво кивнул головой. Из Будапешта, где я уверел, что у меня не действует рука, меня отправили в Пардубице. Доктор мне говорит: "Вы там будете как дома. Больница там большая, продовольствие хорошее. Доктора там чехи, и, кроме того, недели две, там вас никто и не вспомнит". Этот доктор был польский еврей. Приезжаем мы в Пардубице, огромный госпиталь в 5 этажей, и в каждом этаже 40 комнат. Всё распределено. В первом этаже триппер, шинкер, сифилис и тому подобное. В другом тиф, дизентерия, холера. На третьем были мы, инвалиды с фронта. Были приятель времена, когда достаточно было благополучно перейти через приёмный пункт, если полковый врач тебя признал больным, больничный доктор тебя даже не осматривал. Он думал: раз к нему послал больного его коллега, значит, так надо. У них была своя такса Заранее давали 6 недель на лечение ревматизма и сердечных болезней 4. До этого тебя из больницы не выпускали. Я знал, перебил его швек, одного человека, рыса из млада Волеслава. Таком было трёх докторов, и все они говорили по-разному.